Глава 51. Приморск. Наши дни. Значит, вы утверждаете, что это был не счастливый случай. Участковый, который первым прибыл на место происшествия, вглядывался в искажённое лицо Надежды. Лена сидела рядом, обняв колени и дрожала. "Спросите у её секретарши, меня тоже трясло". Вид мёртвого тела поверг меня в ужас. Какие у него глаза. Она тоже видела, как моя жена упала с обрыва. Участковый подошёл к Лене и тронул её за плечо. Скажите, что здесь произошло? Лена медленно поднялась, будто кто-то потянул её голову вверх за верёвочки, и посмотрела на участкового. Он убил её, прошептала её посиневшие губы. Он убил мою начальницу. полицейский удивлённо заморгал Кто убил вашу начальницу Её указательный палец с французским маникюром указал на меня Он её муж Он столкнул её с обрыва Он давно хотел избавиться от неё Я орапел Первой мыслью было отхлестать её по щекам, привести в чувство Наверное, она помешалась от пережитых волнений Тут и мужик бы не выдержал, не то что хрупкая женщина. Я попытался обнять ее за плечи. «Лена, это я. Ты узнаешь меня?» «Не подходи!» — заорала она истошно, и мне показалось, что с обрыва посыпались камни. «Убийца! Я все видела!» Участковый поманил пальцем молодого сержанта, и тот, подойдя ко мне, достал наручники. Я попятился. «Ты сошла с ума! Я не убивал свою жену!» Убивал, убивал, я видела. Она билась в истерике. Орестойте его, посадите в тюрьму, или он убьёт и меня. Сержант подтолкнул меня к машине. Велен инвести вас в город. Поверьте, это какая-то ошибка. Я ещё надеялся оправдаться. Наверное, у неё лёгкое помешательство, я никого не убивал. Если вам нужен свидетель, можете рассчитывать на меня. Раздался знакомый голос, и, обернувшись, я увидел красавчика, с которым разговаривал утром. Он подошёл к участковому. "Видите ли, я гулял неподалёку, меня привлекли крики. Я вышел из леса и увидел мужчину и женщину, стоявших на краю обрыва. Они ссорились. А потом вот этот парень указал на меня, толкнул её. Он думал, что никто этого не заметил, но рядом со мной оказалась вот эта девушка". Красавчик кивнул на Лену. Мы оба всё прекрасно видели. Ты врёшь, негодяй. Я рванулся к нему, но дюжий сержант удержал меня. Давай в машину. Следователь во всём разберётся. Мне ничего не оставалось делать, как залезть в салон жёлтого полицейского автомобиля, который повёз меня в мой город, уже в давца.